Юлия Арниева. Дар волшебного озера. Наша жизнь полна волшебства. Мы просто перестали его замечать. Наверное, поэтому кто-то очень могущественный иногда щелкает нас по носу, напоминая о чуде. А вот и меня щелкнули. Я бы сказала махнули. Теперь все считают, что я реальное воплощение необычного существа из местных поверий. Прекрасный дар моря, который непременно принесет клану МакГрегора богатство, власть и свободу. Пролог С головой, ныряясь с головой, и вот где я теперь? Пробормотала себе под нос, ошеломленно осматриваясь. «Мы были у храма, в лесу. Так, лес на месте. Куда храм делся? Не мог же он просто исчезнуть?» Выбираясь из воды вся мокрая, я радовалась, что на улице, судя по погоде, стояла середина лета и замерзнуть мне не грозит. «Надо искать во всем только хорошее», — Нравоучительным тоном сказала сама себе. Попыталась тащить мокрую сорочку, но, запутавшись в длинной, растрепанной косе, чуть не рухнула на травку — А Ошарашенно замерев, пробормотала, «А это откуда взялось?» Отвечать мне, естественно, никто не стал. С трудом стащив наряд, одетый по случаю священного действия, я отжала воду и, развесив его на ближайшие ветки дерева, отправилась к ровному, словно зеркало озеру и, застыв у края воды, потрясенно уставилась на свое отражение. «Да, вылечилась, называется». Удивленно просипела, разглядывая молодую себя улучшенной версией. «Мордашка вроде лет так на двадцать, а вот грудь на все тридцать. Да и волос такой длины у меня с роду не было, точно надо бы высушить». На ходу расплетая растрепанную косу, я, недолго размышляя, устроилась на пенек. «Ага, прямо голый попой. А что делать?» – задумалась, вспоминая последнее событие. Я и Галка поехали на святой источник, который должен меня вылечить, по заверениям заклятой подруги. Источник был с водой 4 градуса, а на улице пекло. И нырять с головой было жутко холодно, а еще это требование – старочка В купальнике нельзя. И так целых три раза. Выныривая первый раз, у меня аж дух перехватило и в сторону повело. Второй раз было чуть легче, но не теплее, а на третий раз... И вот я здесь. И что теперь делать? Проговорила, еще раз осмотрелась, но кроме высоких деревьев, кустов, травы и прочей растительности ничего не заметила Надо этих людям. Не в лесу же куковать. Только знать бы, где эти люди живут и как их найти. Долго размышлять не стала, решив, раз пока на улице светло, можно пройти побольше. А к ночи даже думать не хотелось. И мысли о хищных животных ягновала себя прочь. Пробираясь сквозь непролазный бурелом, надев еще мокрую сорочку, цепляя на распущенные волосы листочки и веточки, я тихонько ругалась на себя, на Галку, старательно ища во всей этой странной ситуации положительные стороны. «Надо видеть позитив», – бурчала, отрывая подул от особо цепляющегося кустарника. «Ты в лесу. Когда было Давно. А еще помолодела, похорошила, Осталось выбраться из леса, и все будет прекрасно». О том, как это произошло, где я и прочие тягостные мысли, которые противно ворочались в моей голове, нагоняя совсем ненужную сейчас панику, я старалась не думать. Вот выберусь и поплачу, обязательно с громким подвыванием, размазывая слезы по щекам. Так уговаривала себя, упорно продолжала идти по лесу, выбрав, по моему мнению, верный путь. Уж не знаю, почему я так была уверена, что именно здесь, когда доимелась тропинка, которая просто заросла травой, я упрямо топала. Страха не было. Смерти я не боялась, но и не желала ее, настырно цепляясь за свою жизнь, проходя кучу процедур и реабилитации после аварии, которая десять лет назад лишила меня семьи. Я знала, что Сашка и Дима никогда мне не простят, если перестану бороться. Каждый момент дает нам новое начало. Каждую секунду мы получаем второй шанс. Его надо просто использовать. Поэтому я шла на пролом. лечилась, ездила ко всем шарлатанам страны, ведуньям, гадалкам. Вот он источник святой с Галкой поехала, а очутилась здесь, в лесу. «Ну, здрасте» мысленно выругалась, резко остановившись у дерева, того самого, на котором сохла моя сорочка, сердитым взглядом обведя круглое, как тарелка озеро. «Опять ты!»